Я знаю очень милую фермершу, совершенно здоровой психически, но подверженную подобным припадкам. Как она не горюет, но избавиться от них никак не может. Иногда у себя во время семейного обеда она вдруг вскакивает, выходит из дома и ненормально быстрым шагом мчится вперед по горами лесам. Ничто не может ее удержать. Вперед дождей эта женщина переходит бурные потоки, погружаясь в воду выше пояса. Она ничего не чувствует и действует бессознательно. Обычно такое путешествие приводит ее в дом ее родителей. Тут она вспоминает, что с ней произошло, приходит в себя и горько плачет. Туземцы убеждены, что попытка остановить силы такого одержимого, когда он входит в состояние транса и устремляется в путь, может его убить. Но, повторяю, такие припадки не имеют ничего общего с практикой лунг-гомпа. Самые ученые из Лам, не отрицая реальности достижений лунг-гомпа, не придают им никакого значения. И отношение к ним напоминает реакцию Будды в следующем эпизоде. Однажды Будда путешествуя с некоторыми из своих последователей встретил в лесной глуши изожденного йога, жившего в одиночестве среди лесов в хижине. Учитель остановился и спросил, сколько лет уже Анахаррет подвязается в этом месте 25 лет ответил йог. Чего "Же вы достигли таким самым стязанием?" опять спросил Будда. "Я могу переходить реку прямо по воде", гордо заявил пустынник. "Ах, бедняга", заметил мудрец с жалостью. "Неужели вы потратили на это столько времени? Ведь паромщик взял бы с вас за переправу только один абол." как согреваться без огня среди снегов. Прожить зиму в пещере часто на высоте от 4 до 5 тысяч метров, в легком платье или совсем без платья, и не замерзнуть не так-то просто. Однако многим тибетским отшельникам это удается. Их выносливость объясняется умением стимулировать внутреннее тепло, именуемое тумо. Слово тумо означает тепло, но не употребляется в повседневной речи для обозначения обыкновенного понятия тепла. Это технический термин мистической терминологии. Действие обозначаемого им внутреннего тепла не ограничивается только согреванием тела аскета, умеющего развить это тепло. Одекты тибетских тайных учений знают несколько разновидностей тума. Тума экзотерическое, возникающее во время некоторых видов экстаза, стихийно постепенно окутывает мистика сладостным теплом покровом богов. Эта разновидность тума обеспечивает отшельнику нормальное самочувствия на снежных вершинах. Тума имеет очень отдаленное отношение к понятию тепла, так как, судя по описанию, оно позволяет посвященному вкусить райское блаженство еще в этом мире. Слово «тума» в тайном учении означает «легкое пламя». Это пламя согревает летучий первородный флюид и заставляет скрытую в нем энергию подниматься по нетеобразным протокам тса до макушки, заменяя плотское удовольствие наслаждениями умственного и духовного порядка. Примечание тса, вена, артерия, нерв. Суеверие и своеобразные понятия о физиологии породили удивительные легенды на эту тему. Беру на себя смелость пересказать содержание одной из них. Знаменитый подвижник Рест Шунгпа, сгорая от желания сделаться ученым, покинул своего учителя Милореспу против воли последнего и отправился изучать литературу и философию в Улхассу, но из-за непослушания ему не повезло.